опре определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов электрическая лампочка задергивалась синим матерчатым абажуром и начиналась такая же длинная и пустая ночь. Клиники затихали. Толь в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери палат, вязали чулки сиделки, и тихо шептались, и переругивались. Да и изредка, громко стуча ногами, проходил кто-нибудь из служителей, и каждый его шаг выделялся отчетливо и замирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно стеклянная тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из палаты в палату сонное дыхание выздоравливающих кашель и слабые стоны тяжелых больных легки и обманчивы были эти ночные звуки и часто в них таилась страшная загадка хрипит ли больной или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и холодных стен кромее первой ночи, в которую Ларенти Петрович забылся крепким сном, все остальные ночи он не спал, и они полны были новых и жутких мыслей. Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на светившуюся сквозь синий абажур, изогнутую проволоку и думал о своей жизни. Он не верил в Бога, не хотел жизни и не боялся смерти. Всё, что было в нем, силы и жизни, всё было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод, и волосы его кучерявились на голове, он воровал у хозяина, его ловили и жестоко без пощады били, И он ненавидел тех, кто его бил, В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, а они платили ему жгучей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь, и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко без пощады бил их.